Глава 19. Остаток пути мы прошли однообразно. Пару раз на нас нарывались мелкие группы разбитых ранее демонов, что решили пройтись по телам империи. Но им не повезло встретиться с нами. Большая часть из них сражалась до последнего. Каким-то образом некоторые сами себя убивали, когда мы их брали в плен, при этом не прикасаясь к себе, но всё же одного нам удалось пленить. Всё с помощью той же магии крови. Такое ощущение, будто сожрал бочонок дерьма. Стоял я и умывался после того, как смог скрутить одного демона среднего звена. Так мы называли демонов, что по силе, ловкости и скорости походили на нас, разумных гуманоидов, но не всегда интеллектом. Больше никогда меня не просите. Слышите? Никогда не просите применять магию крови для управления человеком. «Откат от этого дерьмовый! Фу! Лучше бы сожрал этот бочонок дерьма, чем таким образом магию использовал!» «Может, на тебя какое проклятие кинули?» — усмехнулся Дорбор. «А то, знаешь, диарея, понос, вкус дерьма во рту!» Ха-ха-ха! Хватило только одного моего взгляда, чтобы он понял и тут же перестал ржать. Но мне этого оказалось мало, так что я его просто сдул из своей палатки. На гномов магия не действует, а вот порыв ветра, созданный этой самой магией, действует прямо очень хорошо. Особенно, если он точечный, направленный в один маленький, наглый и не умеющий себя сдерживать объект. Через 10 минут со взъерошенной бородой и причёской гном вернулся в мою палатку, так как я отправил за ним гонца. У нас все же было совещание после допроса схваченного мною демона. Вид у гнома был обиженный и уже поддатый. Я уже раз пять точно по вечерам проверял всю армию и все запасы, но нигде пива в объемах, достаточных для опьянения всех гномов, не находил. Видимо, у них все же есть какие-то магические способности, к пространственному карману, например». иначе я не могу объяснить, как они умудряются это делать. А теперь я полученную информацию посмотрела на троицу командиров, что стояли передо мной. Ибо столы и стулья я приказал не вытаскивать из телег, чтобы не тратить лишнее время. Сразу на всякий случай напомню. Демон таскался по тоннелям 2 или 3 дня, это как ему казалось. Что там у них с восприятием времени, только сами демоны знают. Так что, учитываем тот факт, что информации может быть пять дней. Давай, Элис, ты первая. Ты его смогла первая разговорить. «Да мне рассказывать особо-то нечего», – пожала девушка плечами. «Как мы и предполагали, демоны формируют очень мощный ударный кулак. По размеру легионов двадцать, если не больше. Империя сдержать точно не сможет, если фронт останется в текущем состоянии. Плюс уже под конец есть пять легионов-предателей». Потом меня сменил Лимаэль. Худшие догадки оказались явью. Он говорил так, словно пересказывал какое-то высокоморальное художественное произведение, из-за чего мы все посмотрели на него как на идиота. Но его это не смутило. В стане врага нашего предателя, где основались есть пересмешники силы великой, архимагами ходили. Мне демон поведал о четверых, которых видел сам Те перевёртыши оказались уже сами похожи на демонов, а внутри них словно бушевала душа одной и той же сущности, разделённая на части. «Стоп!» — поперхнулся Дарбор, видимо своей слюной, ибо гном раскашлялся. <к Ave> «Говоришь, внутри них были заточены души? Точнее, одна душа, но разделённая на части?» «Именно об этом я и поведал сейчас, Барнаал». Едва заметно приподнялись уголки губ эльфа, а вот гном на несколько секунд призадумался, а потом пнул Лимаэля под коленку. Сам ты дурак, выкрикнул гном. Если ты считаешь, что вы, чёртовы эльфы, самые умные, то я хочу уверить тебя в обратном. Ни хрена вы не умные, а гномы могут знать ваш язык, по крайней мере, принцип формирования у вас слов. «Еще раз, и я тебе такой нагоняю в строю, что ты побежишь обратно в сторону государства иного, папочке жаловаться!» «Тьфу!» — сплюнул гном на землю в палатке. «А теперь отвечай нормально! Что именно ты понял? Мне твои литературные изыскания к херам не сдались! Мы на войне, мать твою!» «Да», — тяжело вздохнул эльф, слегка согнувшись спине, потирая свое колено. «Да». В этих архимагах демон чувствовал какую-то мощную и очень знакомую душу, но разделённую на части. В какой-то момент с его слов, в одном из них, демон почувствовал увеличение этой души, а сам архимаг приобрёл больше демонических черт. А это произошло не в тот момент, когда ты убил другого архимага. Нахмурившись, посмотрела на меня Элис. А то тот же тоже, по твоим словам, на демона стал похож. Возможно, тоже в нём была одна часть души. Всё возможно, пожал я плечами. Надо ещё одного прикончить и посмотреть. На этот раз это будет проще. Плюс я почти Алибарду развил до новой стадии. Скоро она приобретёт новые качества. Умное оружие, что подстраивается под стиль его носящего, загорелись глаза эльфа. Это та самая Алибарда, которой ты как бешеный машешь? Не верю. Только эльфийские мастера были способны создавать оружие такого качества и такой силы. Пару раз у гномов получалось, но чтобы у твоей расы, которая только с помощью твоей силы стала возвышаться, не поверю. Да мне как-то пофиг, веришь ты или нет, усмехнулся я. Но мы уходим от темы разговора. Предположим, что после самоподрыва того архимага у остальных подскочила сила, а также увеличился объём при данной души, то можно сказать, что это душа одного и того же существа, только надо понять, сколько именно этих частичек душ. Двух. Прибывая в задумчивости, неожиданно сказала Элис, на что я посмотрел на неё с приподнятой дугой брови. Ты убил двух архимагов, которые съехали с катушек. Первого ты грохнул, когда мы завоевали первую древнюю крепость. Второго не так давно, смею предположить, что пока эта душа была разделена на определенное количество частей, архимаги могли сдерживать ее мощь и влияние. Стоило одному звену выпасть из цепочки, покрутила она рукой, смотря на меня. То у остальных эта сила подскочила. Она начала их сводить медленно с ума. Закончил я ее мысль. Как вариант. Как думаете, сколько именно было архимагов в этой цепи? Шесть! Тут же сказал Дарборо. 13, одновременно с ним уверенно ответил Лимаэль. И то, и то имеет право на существование, хмыкнула удовлетворённо девушка. Оба числа в истории многих народов являлись злыми числами, притягивали беды. Я бы поставила на 13, при том, что двух мы уже убили. Если было бы 6, то скорее всего, с ума бы архимаги слетели бы сразу. Стоило бы первому сдохнуть, а тут прошло определённое время. Обе теории рабочие. Будем смотреть дальше. Закончил я умозаключение. По идее, сейчас архимаги стали совсем на чуть-чуть сильнее. Сначала на 1/12 у каждого села подскочило от того, что было, при том, что у них её было лишь 1/13 часть. Потом на 1/11. Мозг сломается высчитывать на какую долю, и не будем. Чем больше сдохнет, тем стремительнее каждый оставшийся будет становиться сильнее и безумнее. Дербор Твои результаты допроса. Узнал хоть что-то, прежде чем демон сдох? Демоны замешаны в исчезновении гномов. Стал мрачнее тучи гном. Его вопрос был, когда я подошел к нему. Кхм. Сейчас. Какого хрена незримый еще всех вас не перебил? Ну а там я не сдержался. Врезал ему пару раз. Не очень сильно. И ему хватило. Варвар. пожал плечами эльф, снова состроив самодовольную гримасу. "Слушай ты, оби как нетрадиционных отношений лопуха с корой дерева. Если бы ты не перестарался в самом начале, то он бы не сдох от удара, из-за которого даже младенец не упадёт". Еле двигая челюстью, процадил дорбора, повернувшись в сторону эльфа. "Так что, уважаемый неуважаемый, без чести и уважения". Иди ты на хер со своими заявлениями. Варвар в данном случае ты, а не я. Такие раны нормальное живое существо никогда не нанесёт. Никогда не познать тебе искусство пыток. Наиграно тяжело вздохнул Лимаэль, показывая полное безразличие ко всем словам гнома, из-за чего тот заводился ещё больше. Так, кхеш на хрен отсюда, рыкнул я уже на них, по одному. Сначала Алимаэль, потом Элис, а потом уже Дарбор. И только попробуйте потом начать собачиться за палаткой, оба своего достоинства можете лишиться в прямом смысле. Гному-то уже не страшно, у него наследник есть, а вот тебе, Алимаэль, советую призадуматься. У вас и так всё хреновенько с этим. Командир эльфов хотел что-то сказать, но наткнулся на мой холодный, стальной и полный усталости взгляд. Я не хотел, чтобы он что-то говорил. У меня на готове было похожее заклинание, только в придачу с нотками электричества. И эльф это тоже подметил. Они чувствительны к магии, поэтому он промолчал, слегка исказившись в лице, после чего поклонился и ушел первым. Минуты через две вышла Элис, а потом, громко усмехнувшись, вышел Дарбор. Все же влияние демонов на этих двух повлияло. Они не преображаются, не переходят на сторону врага, но всё самое хреновое из них начинает вылазить наружу. Причём, чем мы дольше тут находимся, тем сильнее дерьмо сочится из всех щелей. Даже я сам становлюсь всё более озлобленным. Интересно, а люди испытывают то же самое или нет? Переночевав, мы выдвинулись совершать последний бросок в сторону лагеря императора. Он нас ждал. Мы, воздушные разведчики, уже не раз замечали людских наблюдателей, что следили за нашим передвижением. уж слишком большая у нас армия. Странно, что они же не заметили демонов, что могли ударить им в тыл. Либо специально этот момент подстроили, чтобы проверить, на что мы способны. Если вдруг это окажется так, то людишкам после войны точно мало не покажется. Встретили нас, как я и ожидал, не особо радушно, особенно моих новых сородичей. Они вызывали благоговейный страх у всех, ведь они выглядели величественно, могущественно, внушающе. Император тоже смотрел на них с каким-то презрением, даже с лёгким страхом, но всё же встречал он нас лично, с распростёртыми объятиями, чего я не ожидал, и в итоге с улыбкой на лице, чего ожидал, смог подавить свои эмоции. Через императора я смог узнать, что на фронте обородуют около сотни игроков, что каждый день помогают сдерживать натиск врага. Войны они хорошие, а вот сплочённости у них никакой. Что ожидаемо, ибо это игроки, а не войска, которые обучены дисциплине, знают, как выполнять приказы и так далее. Но если бы не они, император это подметил, то фронт мог бы дрогнуть, пришлось бы отступать с выгодных позиций. Наш разговор длился недолго. Мы лишь обсудили общую стратегию с моими командирами и его военачальниками, для которых присутствие эльфа и гнома было диковиным. В итоге нам предстояло по совместничеству с игроками сделать бросок в сторону занятых противником земель и избавиться от предателей, чтобы это было примером и назиданием для остальных. Я спорить не стал. Всё же прибыл помогать. Но когда все ушли из его палатки, он остановил меня. Иной. Прошу задержаться, спокойно сказал он, смотря точно на меня с лёгкой обеспокоенностью в глазах. Слушаю? повернулся я к нему и продолжил общение, когда все окончательно покинули палатку, а император повесил вокруг неё полог тишины. Мне твой друг передал какую-то тревожную информацию. Начал ходить взад-вперёд по палатке императора, временами поглядывая в мою сторону. Буду врать, если не скажу, что не пытался разгадать смысл слов. Ибо они даже несколько пугающие, словно какое-то проклятие или предупреждение. Что за друг и какие слова он передал? Нахмурился я, не до конца понимая, о чём именно сейчас говорит властелин обширных земель. Микрас, маг, элементалист с упором на молнию, пояснил тут же император, после чего начал отвечать на вторую часть вопроса. А передал он следующую фразу. Я её даже записал, чтобы не забыть. Взял он из множества бумаг один листок и тут же прочитал написанное на нём. 9 дней назад запустился таймер, который может убить многих. Под силу что-то изменить только ему или его покровителю. 9 дней назад? нахмурился я. Точно 9 дней назад. 9 дней было, когда Никрас пришёл ко мне. Сейчас, задумался император. Прошло 36 дней. Что именно значила эта фраза, я не знаю. Пытался разгадать загадку. Микрос ещё сказал что-то про какой-то ивент. Это означает. Я знаю, что такое ивент. Несколько грубо оборвал я фразу императора, но у меня в голове попросил внимания ещё один пассажир, который бывает там помимо моего разума. Вот только я тоже не совсем понял, что именно это означает. Но с этими сведениями, что у меня есть, Я могу только догадываться. Разберёмся позже. Надо разобраться с предателями. Говорите, оно на плато Агно засело? Да, кивнул Гайсан и развернулся к карте. Примерно 2 дня пути отсюда, и скапли. Если поторопиться, то можно управиться и за день. Я бы вам посоветовал оставить провиант тут. Нет, снова перебил я этого зазнавшегося человека, в котором силы я чувствовал больше, чем себе, но всё же «Микроса-то я одолел, а значит, и с этим неписям смогу побороться. Я вам не так сильно доверяю, чтобы оставлять тут свой провиант. Точнее, в этом плане я вам вообще не доверяю. Давайте так. Вы мне говорите цель, я ее достигаю. Так, как сам сочту нужным. Мне ваши стратегические и тактические подсказки не нужны, особенно учитывая то, какой цирк тут был пятью минутами ранее». «В каком смысле цирк?» нахмурился, даже несколько разозлился император. Вы реально не почувствовали? усмехнулся я, оперевшись ладонью о стол. Дело хреново у вас всё с внутренней разведкой. Среди вашего совета, выделил я слово пальцами, есть крыса. Точно я не смог определить, кто именно, но он поддался демоническому влиянию. Могу лишь сказать, что это кто-то по правую руку от вас был, точно в ближайшей к вам тройке. Иория Глей или Марико нахмурился император. Я точно могу верить этой информации. А то парирую же твоими же словами, перестал официально читать Гайсан. Я тебе не доверяю, чтобы так с ходу кинуться вырезать свой генералитет. Могу прислушаться, посылать проверять. Но нет, не поверю. Мне нужны прямые доказательства. «Ну давай вы... вызовем эту троицу сюда!» — улыбнулся нахально я. «Говорю открыто, как лидер одного государства лидеру другого государства. У тебя крыса!» «И я это чувствовал!» «Или до тебя не дошли слухи о том, какой артефакт я поглотил?» «Дошли!» «И я был удивлен. Еще сильнее нахмурился император. «И только благодаря этому я тебя не прикончил на месте за твои слова про мой генералитет!» «Хорошо!» «Сделаем проверку. Только из-за этого тебе придется задержаться. Твои войска не на беда курят?» «Нет», — спокойно сказал я, глядя точно в глаза Императора. «Смотрите, чтобы ваши не позволили чего лишнего против моих людей. А то сгорят в пламени дракона. Я жалеть никого не буду». «Не угрожай мне», — довольно грозно сказал он, а после бросил приказ дежурному посыльному возле его шатра. «Генерал Авглея! Юрия!» Имарика, ко мне, живо. Через мгновение послышался топот ног. Даже не было никакого ответа. А мы же стали молча ждать. Сразу стало понятно, что мы друг другу не нравимся. Оба стараемся выгораживать своих бойцов, защищать свой народ. И оба прекрасно понимаем, что мы просто вынужденные союзники, которые в конечном итоге вцепится друг другу в глотке. А ещё я понял, судя по предложенной тактике, построенной генералами этого зазнавшегося императора Юнса, что даже младше меня, то они хотят лишить меня почти всего войска. И он должен был понять, что я это понял, по крайней мере, потому что я ему сказал про его указки. Ваше высочество, тяжело дышащий, запыханый, чуть ли не падающий в обморок, Посыльный без разрешения залетел в палатку, держась за свой правый бок. «Вызванные генералы прибудут через две минуты!» «Жду», — спокойно ответил император. И они пришли ровно через две минуты. Системные часы врать точно не станут. Как же все выверено у неписей! Аж диву даюсь! Вот только зашли они все вместе, из-за чего я не смог понять, кто именно из них. Да и если они просто выйдут из палатки, все равно смогу ошибиться». О чём ей поведал лидер временно союзного мне государства. Глей и Юрия, выйти из палатки. Спокойно отдал приказ Гайсан и ждать приглашения на расстоянии в 50 м от неё. Есть, ответили они хором, но по лицам явно было понятно, что они пребывают в недоумении. Ушёл. Всё так же спокойно сказал я, когда моя способность перестала работать. Марика, спасибо тебе, искренне улыбнулся император. Легоси, пожалуйста, Юрия, а сам стой неподалёку. Тот что-то ответил, так и не понимая, что происходит, но волю своего повелителя исполнил. Вот только когда он вышел и стал приближаться второй, система отреагировала, о чём я тут же сообщил императору, прежде чем командир легиона вошёл. Он